спектр возможностей для заработка. Последний пункт о выборе ценных бумаг лежит немного в другой плоскости. Посмотрим на спектр возможностей. Вот решили вы быть активным управляющим и хотите обыграть рынок. Как понять, где копать? Куда направить время и энергию? Кажется логичным, что пытаться обыграть рынок надо в той сфере, где эти возможности наиболее велики. Это где? Там, где рынки наименее эффективны. А как понять, что какой-то конкретный рынок неэффективен? Прямой меры неэффективности рынка нет. Но можно посмотреть на группы доходности успешных менеджеров, чтобы понять, в каком классе активов неэффективность наиболее велика. А если в каком-то классе активов цены расставлены эффективно, там будет очень трудно зарабатывать больше рынка. Ведь если рынок эффективен, то просто по определению там нет возможности заработать. Ставки против такого рынка, неважно, нажились вы на них или проиграли, имеют скорее случайную природу. Как управляющие будут вести себя на таких рынках? Они, первое, не будут делать случайных ставок, и второе, они не будут делать больших ставок. Можно случайно заработать раз или два, и даже пару лет подряд, но рано или поздно удача закончится и рынок их выпарит. А как только удача заканчивается, лихие парни показывают результат гораздо хуже рынка и их увольняют. Как не потерять клиентов? Надо показать такие же результаты, как и у всего рынка. А какой рынок оценивается эффективнее всего? Долговые рынки, особенно высококачественные облигации, оценить легко. Это просто математика. Госбонды? Не надо думать о дефолте. Каждые полгода приходит купон, а в момент погашения вам присылают всю сумму. На госбумагах и надежных облигациях дополнительную доходность особенно не заработаешь. А что с другой стороны спектра? С другой стороны рынок, который просчитать трудно. Вот на рынке венчурного капитала даже нет стандартного бенчмарка, эталонного инвестора. Результат просто не с чем сравнивать. Он всегда особенный. Если вы вкладываетесь в стартапы на ранней стадии, вы вкладываетесь в идеи, в предпринимателей и в их гаражные модели. Там есть определенная романтика, и время от времени у кого-нибудь случается космический успех, но никаких индексов нет. Ни дисперсии, ни средней доходности определить не получится, надо ходить и опрашивать отдельных людей. А они не очень горят желанием рассказывать о своих деньгах, ни об успехах, ни о провалах. Если вы посмотрите на разницу между средними и лучшими фондами облигаций за десятилетний период, выяснится, что там будет всего полпроцента в год. Это очень тесно. Половина всех управляющих окажется распределенной в полупроцентной годовой доходности Если посмотреть на управляющих фондами акций, где труднее обойтись тупой математикой, у управляющих будет пятипроцентная разница, у хедж-фондов семипроцентная, у фондов недвиги девятипроцентная, это за десятилетний период. Это разница между средними менеджерами и лучшими менеджерами. А у венчурных фондов, тех, что раскрывают данные, будет разница уже во все 40%. Если вы хотите активно торговать ценными бумагами, Стоит ли тратить время и энергию на торговлю облигациями? Даже если вы станете одним из лучших, а это вряд ли. Заметной разницы между вами и средним фондом почти не будет. Поэтому если уж заниматься поиском неэффективностей и становиться лучшим, надо идти в венчурные капиталисты. Награда будет достойная. Выводы такие. Следует больше всего внимания уделить распределению активов по классам и акцент сделать на акциях. Поиском удачного времени для входа на рынок заниматься не стоит. А что касается выбора индивидуальных бумаг, это уже решение каждого отдельного управляющего, активно торговать или нет. Куда это привело ельский портфель? Примерно 11% вложено в американские акции, 15% в акции других стран, 4% в облигации, то есть традиционные активы составляют лишь 30% портфеля, еще 23% вложено в фундаментально раскоррелированные хедж-фонды. Реальный сектор – действительно реальный. Лес, нефть, газ и недвижимость – это 28% портфеля. А частные инвестиции – это стартапы и финансирование слияний и поглощений 19 – 19% активов. Если применить к этому портфелю критерии, о которых я писал – ориентацию на акционерный капитал и диверсификацию – станет понятно, что лишь 4% портфеля вложены в фиксированный доход, а остальное рассчитано на долгий срок и прирост стоимости. По сравнению с традиционной моделью, где 50% вкладывалось в американские акции и 40% в бонды, это намного более серьезная диверсификация. Результаты, даже несмотря на суровые потери в 25% всего фонда в 2008 году, оказались с Если посчитать, чего добился ельский портфель за 20-25 лет, выяснится, что разница с традиционным управлением эндаументами принесла елю лишних 15 миллиардов долларов. Это лучший результат из всех университетов. Когда у управляющего цель действительно смотреть далеко-далеко в будущее, и он не слишком гонится за быстрыми деньгами, такое возможно. Можно спросить, какая у ельского портфеля бета? Ну, риск у него довольно низкий по статистическим меркам, гораздо ниже, чем у традиционных биржевых портфелей из торгуемых бумаг. Причина этого – отличная диверсификация, которая снижает риски университета. При этом куча людей смотрят на портфель и говорят – у, да у вас тут столько всего стрёмного, и венчурные инвестиции, и дрова из леса, и тысячи нефти… Да, там все эти активы, которые индивидуально весьма рискованные. Но магия диверсификации как раз и заключается в том, что когда мы собираем рискованные активы, которые не зависят друг от друга, и складываем их в одну корзину, общий риск портфеля снижается. Поэтому у Еле на самом деле низкорискованный портфель. Инвестиции в зарубежные активы – вот интереснейшая часть. Это не только иностранные акции и облигации, которые составляют 15% от фонда. Там есть и зарубежная недвижимость. Есть вложения в венчурные проекты и слияние и поглощение. Восточноевропейские, южноамериканские и азиатские рынки менее развиты, чем рынок США, и менее эффективны. Поэтому там больше возможностей заработать. Плюс зарубежные активы номинированы в другой валюте. Это тоже неплохой инструмент диверсификации. Вы спросите, как же мне инвестировать в венчурный капитал? Как мне купить коммерческую недвижимость в Нигерии, И где мне взять облигации австралийских компаний? На эти вопросы, ребята, вы должны найти ответы сами. Я стратегией занимаюсь, а вы хоть раз сделайте домашнее задание.